Дождь все не прекращался. Едва перевалило за три часа дня, но на улице было так темно и хмуро, что праздничные фонари зажгли раньше, чем обычно. Дрондулет медленно ехал по Ивовому району. «Теперь именно ты поступаешь, как свинья», заверила Виктора Кристина, сворачивая на главную улицу. «А что я такого сделал?» спросил Виктор. «Это просто неприлично витать в облаках, когда рядом сижу я и жду, когда же ты, наконец, расскажешь, что выяснил». Виктор молчал. Он и правда витал в облаках, то и дело возвращаясь мыслями под крышу здания вокзала. Что-то происходило. Что-то невероятно мерзкое. Он это понимал. Бигль и мисс Хетти, вероятно, задумали... «Ну вот опять», — возмутилась Кристина. «Имей совесть. Ты что там, заснул?» Виктор вынужденно вернулся в реальность. «Ну что такое?» Он раздраженно поглядел на сестру. «Выкладывай, немедленно», — велела Кристина. Иначе придется твоей лысеющей макушке оказаться под дождем». «Ничего она не лысеющая». «Виктор!» «Ладно. Понимая, что сестра так просто не отвяжется, Виктор вздохнул. Все намного серьезнее, чем я думал раньше. Чутье меня не подвело. Впрочем, как обычно, я часто заранее предугадываю, какое дело окажется пустышкой, а какое...» «Хватит превозносить собственные журналистские способности, мистер Длинный Нос», — оборвала Виктора сестра. «Ближе к сути». Старик не просто так ездил на вокзал, — сказал он. Каким-то непонятным образом Бигль сломал паровозы. Что он сделал? Кристина не поверила собственным ушам. Да, он как-то сломал паровозы, чтобы поезда не могли покинуть город. Но есть еще кое-что. Биголь действует не в одиночку. Я узнал, что в Уэлли-Холне орудует какая-то шайка. Более того, у них есть босс. Некий сэр. И как ты это выяснил? На вокзале старикашка встречался со своей подельницей и «не перебивай», заметив, что Кристина хочет что-то уточнить, воскликнул Виктор. «Ты меня собьешь с мысли. Я сейчас все расскажу по порядку. Итак, старик приезжал на вокзал испортить паровозы, чтобы никто не покинул город. Им зачем-то нужно, чтобы никто никуда отсюда не делся. А потом он встретился с ней. Мисс Хетти. Ты даже имя подельницы знаешь?» Виктор кивнул. «Самое странное, что мы с ней знакомы. Она была моей попутчицей в поезде. Подумать только, а какой безобидной старушкой казалась эта мисс Хетти?» «Она тоже старая», — ехидно заметила Кристина. «Да, братец, кажется, ты почти раскрыл преступление века, а заодно разоблачил банду пенсионеров. Нужно срочно звонить в полицию. Пусть выезжают в дом престарелых на холме Пиц. Это штаб-квартира опасной банды». «Ты можешь смеяться сколько угодно. Если бы ты слышала то, что слышал я...» «И что же ты слышал?» «Они запирают город, Кристина», — угрожающе сказал Виктор. «Как ты не понимаешь, никто не сбежит». «Неужели? Постой!» Кристина вдруг напряглась и взволнованно поглядела на брата. Она мгновенно стала серьезной и собранной. На лбу у нее проступила хмурая складочка. «Ты сказал, запирают город?» «Проклятие! Что же делать?» «Да, наконец ты поняла». «И никто не сбежит?» — уточнила Кристина. «Так и есть». Кристина рассмеялась. Виктор недоуменно поглядел на сестру, но в следующее мгновение ему отчаянно захотелось как следует чем-то ее стукнуть. «Да никому никуда не нужно сбегать!» — сквозь смех сказала она. «Мы ведь здесь живем! Вот чепуха!» Эта тетушка Ремора научила тебя так ехидничать!» Она лишь развела талант, — гордо заявила Кристина. «Лучше расскажи, что будешь делать. Ну, с бандой престарелых». «Не называй их так. Не все из них старые». «Наверное». «Ладненько. Как скажешь. Не кипятись». «Так что?» «Мне нужно подумать». «Вот и хорошо, потому что мы как раз приехали». Сестра кивнула на лобовое стекло. «У тебя будет время подумать, пока я... Так, что здесь происходит? Неужели снова?» К двери лавки мистера Скрукса было не подступиться. Несмотря на дождь и холодный ветер, у витрин толпились горожане. Кто-то нетерпеливо поднимался на носочки, пытаясь увидеть, что происходит впереди. Кто-то спрашивал, продвигается ли очередь, или все заснули. «Черт!» — воскликнула Кристина. «Они растащат всех малышей!» «Малышей?» — не понял Виктор. «Ну, раз чудесные самораскладные пуголы, о которых я тебе говорила. А что, по-твоему, мы уже полчаса делаем? Ищи малышей! Я так поняла, ты всю дорогу проспал с открытыми глазами? Мы ведь уже заезжали в целых два места, но и там происходит то же самое». «Не заметил, чтобы мы останавливались». «Потому что мы и не останавливались?» Там и остановиться негде было, кругом все заставлено машинами. Я и подумать не могла, что эти малыши такие популярные. Да, кажется, от желающих заполучить твоих пугал просто отбоя нет. Ладно, поехали домой. Что? — потрясенно спросила Кристина. Да, домой, — повторил Виктор. Это ведь всего лишь какая-то игрушка, я правильно понял? Нет, — возмутилась Кристина. Ты рождественскую ель назвал бы всего лишь игрушкой? «Расчудесные самораскладные пугало — это как рождественская ель, только на Хэллоуин. Их изобрели лишь в этом году. И их сейчас все раскупят, а нам ничего не достанется. Черт! Что же делать?» «Поехали к Макгинти», — предложил Виктор. Ему и самому стало любопытно, от чего все так посходили с ума. «Если и там тоже очередь, мы подождем. Было бы обидно, если бы какие-то Коллинзы или Ганни купили себе твоих малышей, а мы не добыли ни одного». «Ну вот», — обрадовалась Кристина, направляя драндулет мимо лавки мистера Скрукса, «должно быть погребенного заживо под телами покупателей». «Совершенно другое дело. И что еще за Коллинз и Ганни такие?» «Были пару лет назад в доках Лондона такие семьи. Имели дело с бутлегерами из-за моря. Были очень настырными, совсем как те ребята». Виктор кивнул на зеркало, в котором еще виднелась осаждающая лавку толпа. «Ясно». Кристина свернула в узенький переулок, отрастающий от главной улицы. «Да вы что, издеваетесь?» Ее отчаяние было понятным. Возле лавки Макгинти тоже толпились люди. «Так», — велел Виктор, — «не сдаваться. Их меньше. Сюда еще, судя по всему, не все добрались. Быстрее припаркуйся рядом и беги в очередь». «Не люблю очереди». «Тогда поехали домой. Но в любом случае тебе не добыть ни одного малыша. И знаешь, что я тебе скажу?» Виктор выдержал томительную паузу, полную драматизма. «Даже у Дороти будет распрекрасное самосоставное чучело. Расчудесное самораскладное пугало», — поправила сестра, но вид у нее был теперь самый, что ни на есть решительный. Виктор привел исключительно неоспоримый довод. «Сиди здесь», — воскликнула Кристина, припарковав машину напротив лавки. «Я добуду сегодня малыша». Сестра выскочила под дождь и ринулась в толпу. Виктор улыбнулся. Но почти сразу же улыбка его угасла, как задутая свеча. Он снова задумался о Бигле и о его шайке. «Жаль, я не взял с собой тетрадь», — промелькнуло в голове. «Можно было бы сейчас все записать. Подвижки по ключнику заняли бы несколько страниц, не меньше». Бигли оказался не так прост. То есть он из самого начала не выглядел простаком, но то, что он делает, это... это... Виктор решил пока что отложить теорию о том, как Бигль проворачивает свои делишки. В первую очередь его волновало то, чего он хочет добиться. А еще его беспокоило, что действует старикашка не в одиночку. «Да, это их шайка», — подумал Виктор. «У всех псевдонимы, как у шпионов или отпетых преступников. Метла, фонарь, котел, зеркало. Главного зовут сэр. И нельзя забывать о самом Бигле, который ключ, и мисс Хетти». Прозвище упомянуто не было. Кто они такие на самом деле? Кто еще состоит в сговоре? Сплошные вопросы. И все же Виктор знал, за что зацепиться. Метла. Метла, которая, согласно словам старика, ставит пугал вокруг города и отлавливает птиц. Разумеется, речь шла о странной женщине с метлой тетушки Меганы. Бигль сказал, что метла уже почти окружила город. По всему, выходит, чудачка с пустошей не шутила, когда говорила, что отлавливает беглецов. Виктор глянул в окно и попытался разглядеть в разросшейся возле лавки толпе Кристину, но так и не увидел ее. Дождь усилился. «Что о вас известно?» — пробормотал Виктор. «Что мне о вас известно?» «В шайке состоит по меньшей мере семь человек», — подумал он. Подчиненные невероятно боятся своего главаря. Судя по тому, что уже удалось выяснить, дело, которым они заняты, очень масштабное. И методы у них м, весьма своеобразные. Кристина не была бы столь снисходительной, зная на все. «Банда пенсионеров, как же?» «Так». Виктор заставил себя сосредоточиться. «Что еще известно?» «У заговорщиков какие-то дела с мэром и городским советом?» «Подозрительно. Помимо прочего, Шайку интересует какая-то фабрика. Что еще?» Им кто-то противостоит, вроде как кто-то их отлавливает. Полиция? Частные детективы? Конкуренты из другой банды? Неизвестно. Что еще? Сэр. Виктор вдруг понял, что мысленно подступился к самому главному. И самому неприятному. Именно здесь, именно на этом месте он с радостью просто перестал бы думать, но он не мог. «Сэр», — Виктор нахмурился. «Тот, кто руководит всей шайкой. Хочется ошибаться, но, кажется, я знаю, кто такой этот сэр». Мисс Хэтти упрекнула Бигле в том, что он постоянно ошивается где-то в окрестностях того дома на холме. Ясно ведь, что речь шла о крик Холли. А он ей в ответ сказал то, что все разрешило. Сэр живет в том доме. Дождь стучал по крыше и горбатому капоту драндулета. Полосы ливня бежали по стеклу. Мимо ползли те прохожих. Виктор всего этого не замечал. Он так сильно сжимал в руках шляпу, что она даже немного смялась. Конечно, можно предположить, что сэр — это кто-то из гостей, но ведь Бигль уже ошивался возле Крикхолла, когда из чужих туда еще никто не приехал. А значит, сэр — это кто-то из постоянных жильцов дома. Разумеется, в теории сэром мог быть дядюшка Джозеф, хотя это совсем уж вряд ли. Он ведь находится под постоянным присмотром жены, а она ни за что не позволила бы ему вляпаться во что-нибудь подозрительное и рискованное. Предчувствие, которому Виктор всегда доверял, убеждало его на все голоса. «Сэр, это не дядюшка». Он даже поморщился, представив себе, что ленивый, вечно простуженный и, чего греха таить, несколько недалекий дядюшка стоит во главе зловещей преступной организации, замышляющей какую-то махинацию, в которую вовлечен весь город. «Нет уж». Джозеф Кэндл скорее мог бы организовать профсоюз ущемленных мужей или общество сладкоежек. Вот так и выходит, что этим сэром может быть только он. Вспомнить только его странное поведение и постоянную занятость. Он вечно где-то пропадает, ведет себя подозрительно. Все сходится. Сэр — это отец. Виктор даже замотал головой от нежелания принимать этот, в общем-то, очевидный вывод. Но с логикой не поспоришь. Как бы тебе не захотелось запереться от всех на ключ, засунуть голову под подушку и заткнуть уши, она все равно как-то умудрится пролезть. Сэр, это отец. Мистер Геррити говорил, что он переживал из-за разорения, горевал и не находил себе места. Должно быть, однажды отец просто устал от всего этого, собрал шайку и решил провернуть какое-то незаконное дельце. Ограбить банк или еще что. А мистер Геррити, несомненно, был во всем этом замешан. Может быть, даже состоял в шайке и имел какое-то странное прозвище. Недаром он вел себя так подозрительно, а потом и вовсе исчез. Виктор сжал зубы. Ему вспомнился подслушанный разговор в зале ожидания вокзала. «Сэр запросто может сломать себе палец». Неужели отец избавился от мистера Гэррити? Но почему? Лучший друг стал обузой или помехой? Может, к исчезновению мистера Гэррити причастен зеркало? Зеркало. «Это же тот убийца из газет, который стесывает своим жертвам лица. Неужели отец связался с таким типом?» Виктор вздрогнул от понимания, куда завели его мысли. «Нет, это не может быть отец. Отец не такой. Он, он слабохарактерный. Он никогда не решился бы на подобное. Или она его довела, и он все же...» «Так, стоп. Нельзя строить подобное предположение, не имея доказательств. Это все голые догадки». «Ну, может, не совсем голые, а в носках и подтяжках, но этого явно недостаточно, чтобы бросаться обвинениями». «Где же Кристина?» – раздраженно проговорил Виктор. «Вот вздумалась ей именно сегодня покупать свои эти чучела, или как они там называются». На удивление, Кристина не объявилась вдруг, чтобы как-то саркастично ответить, и Виктор вновь погрузился в свои мысли. «Нельзя спешить с подобными гипотезами. Это дело не просто запутанное». Оно еще и странное до невозможности. Кишмя кишит фактами, с какой стороны ни глянь, лишенными всякого смысла. Как пугало могут помешать кому-то выйти за черту города? Это раз. Как старику в полосатом шарфе удается ключами заклинивать паровозы? Это два. Зачем заговорщикам башни? Это три. А еще? Нет, нет и нет. Виктор тряхнул головой, изгоняя из нее полешие без очереди абсурдные выводы и сумасшедшие мысли. Хватит. Сидя здесь в машине, заговорщиков не разоблачить и в их тайны не проникнуть. Я должен все узнать. В первую очередь нужно будет проследить за Биглем, когда тот отправится завтра в глухую башню. Там будет сэр и... Эй! Кто-то постучал в стекло, и Виктор вздрогнул от неожиданности. У машины стояла Кристина. Вылезай и помоги мне. Я прикрыла его зонтиком и не хочу, чтобы обертка промокла. Виктор надел шляпу и выскочил под дождь. «Скорее, открой дверь для нашего нового пассажира», — велела Кристина. «Он тяжеленный». Виктор открыл заднюю дверь и помог сестре погрузить коробку с покупкой в салон. Ничего особенного в простой коричневой бумаге, которой та была обернута, он не увидел. «Ты чего такая радостная?» — удивился Виктор, когда они вновь сели в машину, а сестра дрожащими от волнения пальцами повернула ключ зажигания. «Неужели они такие, как о них говорят?» «Они еще лучше. Ты себе просто не представляешь». У Магинти стоит один собранный, и он шикарный. Хвала тому, кто придумал такое. Это намного лучше, чем какая-то рождественская ель, можешь мне поверить. Он не такой уж и большой, заметил Виктор, глядя на коробку. Та была футов пять в длину и примерно три в ширину. Он ведь сейчас разобран, хмыкнула Кристина. И да, я сделал заказ. Заказ? К мистеру Магинти приходил человек из конторы, которая делает малышей. Он гарантировал, что спрос на них будет большим. А еще... Посоветовала мистеру Магенте сделать кипу заказных бланков. Все лавки принимают заказы. Буквально каждый в городе хочет малыша себе домой. Я заказала двух больших, трех средних и четырех маленьких. «Они еще и размеров разных бывают», — оценил Виктор. «У нас сейчас какой? Большой?» «Средний. И стоят они всего лишь...» «В общем, мой заказ вышел где-то в полсотни». «Фунтов?» — ужаснулся Виктор. «Но у тебя ведь недельное жалование меньше раза в три». «Поверь, когда мама его увидит, она их закажет вдвое больше». «И почему ты так в этом уверена?» — с сомнением спросил Виктор. «Потому что они расчудесные, разве не ясно?» — подмигнула Кристина. Стоящий на плите чернобокий котел бурлил. Огонь под ним гудел, облизывая чугунные бока, и над водой поднималась густая молочная пена. Время от времени она чуть отходила, оголяя то, что плавало в кипятке. Любого, кто заглянул бы в котел с большой долей вероятности, сразу же охватил бы ужас. И неудивительно, ведь там плавали глаза, похожие на распухшую икру гигантской лягушки. Глаза блуждали по поверхности воды, вращаясь и перекатываясь, некоторые начали опасно подпрыгивать, будто бы намереваясь сбежать. «Может, все же накрыть крышкой?» – предложила одна из трех хозяек, которые трудились в наполненной паром и жаром кухне. Ее алое вечернее платье совершенно не подходило для готовки, хоть поверх него и был небрежно повязан расшитый цветами фартук. «Такое чувство, что они глядят на меня». «А ты не смотри на них, Мэг!» — презрительно рассмеялась вторая женщина, тощая и сухая, как сбросившая листву Ива. «И вообще ты только все портишь. Ну еще бы, кухарка из тебя, как из меня друндулет. Даже мешать правильно не можешь». «Что? Ах ты крыса высохвостая!» Мегана замахнулась на сестру большой деревянной ложкой, которой только что мешала варево в котле, собираясь запустить ею в сестру. По всей кухне полетели брызги. На пол с громким и мерзким чиявк шлепнулся глаз. При этом одна из горячих капель попала на щеку третьей из присутствующих здесь хозяйок. «А ну хватит!» — прогремела Корделия Кендал и безжалостно наступила каблуком зеленой туфельки на ошалело таращившийся по сторонам глаз. Тот и мгновенно лопнул, обратившись синеватой слизью на полу. «Кто из вас потрудится мне объяснить, почему я всю жизнь должна терпеть рядом с собой двух сварливых гарпий, которые не могут и дня прожить, чтобы не поругаться или не сделать друг дружке какую-нибудь гадость?» Стоя у стола, Корделия очищала луковицу здоровенным кухонным ножищем, которым при желании могла бы с не меньшим успехом и с тем же сосредоточенно-холодным выражением на лице свежевать любую из сестер. Шелуха отправилась в казанок, а нож в руке средней сестры Кэндл застучал по доске, стремительно нарезая луковицу на тонкие колечки. Жгучий сок при этом принялся брызгать во все стороны, и обе спорщицы тут же принялись тереть глаза. «Ай! Корди, прекрати! Я чуть пальцы себе не оттяпала!» — взмолилась Рэммора. Она сидела рядом и, помимо подтрунивания над старшей сестрой, была занята тем, что резала коренья. Склочной ведьме пришлось отложить нож из-за невыносимого жжения в глазах. «Ну да, если мы ругаемся, это еще не значит, что с нами можно вот так, в кои-то веки поддержала младшую сестру Мигана. И вообще, ты сама прекрасно знаешь, что без нас вся твоя крестовина Линар яйца выеденного не стоит, заявила Ремора. Чтобы у вас языки отсохли, внезапно разъярилась Карделия, воткнув свой огромный нож в столешницу. Если желаете говорить о делах, сперва запрете кухню. Дверь и так была закрыта. Ремора встала из-за стола, подошла к окну и заперла его силой, задвинув щеколду. «Полный дом чужих ушей, а вы тут раскудахтались!» Карделия обвела сестер недобрым взглядом. «Одна палмер чего стоит?» «Была у меня здесь вчера, чуть к стенке не приперла, пытаясь что-то вызнать. Должно быть, считает, что Скарлет ей это зачтет после шабаша. Старая дрень. Рэмора глянула на застывший в дверном косяке нож, который никто так и не удосужился вынуть, и криво усмехнулась. Должно быть, Карделия все же не выдержала и швырнула его вслед уходящей старухе. «Ох уж эти наставницы!» — понимающе вздохнула Мигана. «Но твоя-то, корга особый случай. Сколько она еще собирается неба коптить?» «Нас с тобой точно переживет», — проворчала Карделия. «Я уже давно избавилась бы от этой жабы, если бы она не была полезна. О чем Скарлетт смолчит?» то Сален Палмер разнесет повсюду. «Она что-то разболтала?» Рэммора уперла локти в стол и сцепила пальцы. Корения, между тем, продолжили нарезаться сами по себе. Нож висел в воздухе, да не просто висел, а кромсал их в мелкое крошево. Отметив, что вытворяет сестра, Мегана, в свою очередь, отпустила ложку, которая принялась мешать глаза Стаеварева без какой-либо посторонней помощи. Лишь Карделия продолжала нарезать лук собственноручно. Между тем по воздуху прямо над ее головой неторопливо проплыла солонка и, вытряхнув в один из стоящих на огне казанков немного соли, своим ходом вернулась обратно на полку. Кухня тем временем преобразилась. После того, как закрыли окно, пар сгустился так сильно, что заволок с собой все вокруг. Стены при этом, казалось, бесшумно рухнули в стороны, а потолок стремглав унесся вверх пока не исчез из виду, отчего помещение в какой-то миг перестало быть собственно помещением, напоминая затянутое туманом болото, в котором тут и там, меж топий на кочках, стояли кухонные шкафы. На столе у Корделии горела лампа, под казанками и котлами на плите подрагивали синие газовые огоньки. Вот и весь свет, что здесь остался. Где-то в глубине белесого дымчатого марева бурчал радиоприемник. Она нарезала его сердце к мясному салату, пела джазовая дива глубоким низким голосом. «Да-да, самое время заняться мясом», кивнула Рэмора, словно соглашаясь с радио, а затем засунула руку в непроглядный густой туман рядом с собой. Схватив что-то, она выдернула руку обратно. В ней извивался конец толстого черного щупальца. Ведьма прижала упирающиеся и вырывающиеся щупальцы к доске для шинковки. Нож для мяса взлетел над головой Рэмморы и со свистом рухнул вниз. Из мглы послышался чей-то крик, но на него никто не обратил внимания. Младшая сестра Кендел принялась нарезать скользкое, еще шевелящееся мясо кровоточащими кружками, аккуратно раскладывая их затем между заранее приготовленными говяжьими бифштексами. Карделия тем временем повернулась к старшей сестре. «Печь уже достаточно накалилась». Меганна вздохнула и склонилась над затянутым паром полом. Повозившись там немного, откинула крышку люка. Показалась лестница круто, ведущая куда-то вниз. Ведьма нырнула в проход. Под полом кухни находился большой, выложенный камнем подвал. Ведьмы Кэндал называли это место просто «печь». В переплетении клепанных медных труб по обе стороны от прохода чернели гигантские чугунные духовки, Из прорезей заслонок алыми дорожками вытекал свет. Топки и в самом деле были уже достаточно раскалены. «Эй, спускайте сюда противни!» Крикнула Мигана наверх и резко вскинула руки перед собой. Повинуясь ее воле, со скрипом и лязгом отворились одновременно все заслонки, выдыхая из печей неимоверный жар. В следующее мгновение в люк начал вплывать караван больших металлических противней на которых белели мясные пироги, пироги с грибами, рыбные пироги, пироги с вишней, яблоками, виноградом, грушами. Мегана встречала их и на манер станционного диспетчера ловко распределяла по печам. Один за другим все противни заняли свои места в багровеющих утробах духовок. Заслонки закрылись, и ведьма вернулась на кухню. При этом, когда она опускала на место крышку люка, Из выреза ее платья выпала свернутая трубочкой бумажка. Испуганно оглядевшись, Мегана стремительно вернула ее на место. Сажа, ну Но просто новинка модного сезона? Глядя на нее, Ехидно заметила Рэмора. Мегана вздохнула с облегчением. Сестра обратила внимание на ее обувь, а не на ее тайну. И все же не ответить Рэморе, она не смогла. Ой, и о новинках сезона мне говорит курица которая носит всякий хлам в волосах? Да тебя прямо на обложку модного журнала с твоими этими прищепками, моноклями, часами и катушками ниток. Это вообще-то называется стиль, о котором ты даже... Кто-то любит ходить по углям? Как бы невзначай спросила Карделия, окинув Мегану подозрительным взглядом. И обе ее сестры мгновенно прекратили перепалку. Я ведь запрещала вам рассказывать по чужим каминам. Нет, я и не думала, вздрогнув начала Мигана. Никаких каминов. Я помню, что мы не должны привлекать внимание перед шабышем. Рэммора на в брови молчала. Она закончила с бифштексами и уже потянулась было к ложке, чтобы взяться замешивать кисель, и тут заметила, что из-под манжеты на рукаве ее платья вылез уголок записки. Она быстро засунула его обратно, пальцы ее при этом дрожали. Как и у сестры, у нее тоже была своя тайна. «Так что, Селен Палмер, разболтала, Корди?» — спросила Рэм Мора, вспомнив, о чем они говорили до этого. Корделия раздраженно фыркнула. «О, старая жаба много чего разболтала», — сказала она. «Как выяснилось, наша разлюбезная Скарлетт не приедет ни сегодня, ни завтра. Она появится лишь перед самым кануном. Видимо, таким образом эта дрянь пытается завуалированно показать всем, что мое приглашение для нее — это что-то не такое уж и важное». Инициацию моей дочери Верховная не считает событием, достойным того, чтобы потратить на него хоть один лишний день и своего забитого важными, приважными делами расписания. «Нет, ну какова наглость!» возмущенно воскликнула Мегана, жестом открывая шкаф с приправами. Вокруг нее заплясали баночки с разноцветными порошками, отправляясь в дальний полет к казанкам на плите. «Проявлять столь явное неуважение к кэндлам!» «Пускай лучше проявляет неуважение, чем начинает подозревать», вставила более осторожная Рэммора. «К нашему счастью, она ничего не знает», сказала Корделия. «Пусть до последнего считает, что инициация дочери и триединая линия — это все, что мне нужно. Когда мы подадим главное блюдо, у нее просто не останется иного выхода, кроме как смириться и начать им давиться. А после всего, что произойдет в канун, нам уже будет плевать, как на саму Скарлетт, так и на любые ее жесты неуважения. Когда с нами окажется наш... М, друг, настанет наш черед диктовать условия». «Хочешь сказать, твой черед?» — прищурившись, заметила Рэм Мора. «Мы это уже не раз обсуждали. Не хочу еще и сейчас тратить время на бесполезные препирательства», — отрезала Корделия. «Вы обе получите свою долю. триединая линия укрепится крестовиной Линар, чего прежде никогда не случалось». И к этой крестовине мы привяжем нити, на которых, как марионетка, повиснет «Это мистер совершенства», — пропела радио. «А что, если не выйдет?» — усомнилась Рэммора. «Его ведь еще ни разу никто не отлавливал. Это вам не лесного духа в дупло загнать? А ну как тварь вырвется на свободу?» «Даже части его опасны, а уж он сам сущий дьявол», — кивнула Мигана. Похоже, в понимании серьезности угрозы у них с Рэмморой не было разногласий. «Думать о поражении значит уже проиграть». Тонкие губы Кардели и Кэндл растянулись в угрожающей улыбке, от которой обеим сестрам захотелось тут же исчезнуть, провалившись сквозь землю. Хоть бы и в печь. «Поздно отступать, сестренки? Или вы еще думаете, что я отменю все в самый последний момент? Мол, это пустяковый каприскорди? Может, она и перебесится как-нибудь? Я ведь первенца своего для нашего дела не пожалела. Думаете, вас пожалею?» «И Гарри...» с невинным видом напомнила Рэммора. «Ну, не пожалела?» «Нет, Гарри не в счет», — вставила Мигана. «Он ведь полнейшее ничтожество. Для нашего замысла он не имеет никакой ценности, и Корди от него просто устала, а... А его жизнь яростно вступила в спор Рэмора. «Да, жизнь Гарри, но не сам Гарри». «Зашить рты обеим», — пригрозила Корделия сладеньким голосом. Она открыла огромную и скрипучую, увеличившуюся в размерах вместе с кухней, ржавую дверцу холодильника. Нынешней его вместительности мог бы позавидовать продуктовый склад при какой-нибудь лавке. «Зря вы завели речь о Гарри, очень зря», — продолжила средняя сестра Кэндл, роясь на полках. «Но если уж вы ничего не понимаете, и чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, давайте обсудим Гарри». «Уже не очень-то и хочется», — поспешно сказала Рэммора. Мегана закивала. «Нет, обсудим. Почему не обсудить?» — продолжила Корделия, вытащив из холодильника огромную металлическую бадью с чем-то, что напоминало застывшую слизь. Пудинг подрагивал всю дорогу, пока бадья, которую было не поднять и трем взрослым мужчинам, не проплыла по воздуху и не опустилась на пол у плиты. «Гарри отнюдь не ничтожество, каким вы его обманчиво считаете. И вот в этом-то все и дело». Когда-то, были времена, если бы началась драка, я бы и пенса на вас не поставила против него. Гарри был сильнее и опаснее всех нас вместе взятых, могущественнее обеих старух, я уж не говорю о бестолочи Джозефе. И мне стоило неимоверных трудов посеять в нем зерно той слабости, той ржавчины, которая поедала его все эти годы. Гарри был упрятан не потому, что он ничтожество и будет путаться под ногами а потому что он на многое был бы способен даже сейчас, если бы узнал, что ждет его сына. За Виктора он бы вырвал нам всем сердца из груди и не поморщился бы. Это что касается Гарри, — Карделя угрожающе прищурилась. Именно поэтому я вовремя убрала его с пути. И лучше бы Джозефу как следует его сторожить, поскольку если он выберется и все узнает... — Да мы поняли, — хмуро сказала Мегана. — Но я не пойму, от чего ты так набросилась на Джозефа. Подумаешь, какое-то проклятие. Я уже решила, ты убьешь моего бедного мужа, а он всего лишь хотел преподать урок непослушному мальчишке. Карделия прошипела. Это мой сын. Застрявший в дверном косяке нож опасно шевельнулся. Джозефу еще очень повезло, сказала Ремора. Он и так потерял всякую совесть и забыл свое место. И будет за это наказан, добавила Карделия взглядом, выключая газовую горелку на плите под котлом с глазами. «Но почему ты в таком случае не велишь ему снять с мальчишки проклятие?» – недоумевала Мигана. «Велю, когда придет время. Пока что это очень удачно подвернувшийся залог того, что тварь не заинтересуется Томасом». «Тогда от чего не взять и не проклясть всех кругом?» – съязвила Ремора. «Даже не мечтай!» – Карделия скинула руку. Из котла тут же вылетели глаза. С них стекала вода, и все они таращились на хозяйку. Следующим взмахом руки средняя сестра, ведьма отправила глаза в бадью с пудингом. Ну а что касается нашего дела, вам решать, дорогие сестрицы, утрете ли вы нос Скарлет и ее присным, или продолжите оставаться чертовыми неудачницами? Я спрошу в последний раз, вы со мной? Лучше соглашайся, пропел столичный тенор из радиоприемника. В небе с метлы не соскочишь, вздохнув, кивнула мигана. Я с тобой до конца, не сомневайся. «И я», — поспешила заверить рэмора «Не оставлять же этой гусыне всю славу». «Гусыни? Ах ты, змея!» «Молчать! Обе!» Голос Кардели резко оборвал начавшуюся было по новой ссору. «Что там с тварями в городе?» «Мы отловили почти всех, но оставшиеся затаились», — сказала Рэммора. «Нам все никак не удается их выманить». «Думаю, они слишком хитры», — предположила Мегана. «Нет, просто вы слишком глупы» извивительно ответила Корделия, пробуя на вкус один из вареных глаз в пудинге. Судя по тому, как она сморщилась, глазам стоило бы повариться еще немного, но и так сойдет. Гости вряд ли что-то заметят. «Вам ничего нельзя поручить. Ключ и шляпа утерли вам нос. Подумать только. И хватило же им ума, чтобы спрятаться». «Они должны были как-то выведать», — начала Мигана. «Выведать об охоте, о нас». «Новый шпионский бестселлер», — выдала радио рекламный блок. «Во всех книжных лавках Лондона. Они, наверное, за нами следили или...» Ремора вдруг замолчала, пораженная собственной внезапной догадкой. «Что?» Кардели почти равнодушно приподняла бровь. «В том-то и дело, что почти. Ключник, о котором говорил Виктор в первый день приезда», пробормотала Рэмора. «Вы помните? Ну же!» Взмолилась младшая сестра Кендал. «Хранитель ключей, который якобы ошивался возле дома и открыл ему дверь. «Хм, еще один узелок на ведьминой лестнице», задумчиво проговорила Карделия. «Они действуют вместе, ключ и шляпа», продолжал Ремора. «Иначе кто-то из них уже клюнул бы на приманку». «Потянешь за одного?» «Я знаю, что делать», ведьма радостно захлопала в ладоши. «Но ключ и шляпа — это ведь еще не все, верно?» напомнила Карделия и обе сестры, не сговариваясь, мысленно прокляли ее рассудительность. «Новые пудреницы от Глории Чайлд!» неугомонное радио продолжало рекламировать. «Наша пудреница поместится в любом редикюле. Большой выбор цветов, небьющиеся зеркальце!» Помимо ключа и шляпы осталась еще одна тварь, но при этом самая опасная из них. Поймать зеркало немногим проще, чем пленить самого Иеронима. «Я справлюсь», — тут же заверила старшая сестра. «Ты же знаешь, что зеркала — это по моей части. Использую старое бабушкино зеркало». «Нет», — оборвала ее Корделия. «На этот раз вы пойдете вдвоем. И только попробуйте устроить грызню в неподходящий момент, как вы умеете, и упустить его. Если вы меня подведете, я вас обеих в банке закатаю, отправлю в погреб к прочим закруткам, а на Рождество вас откроют и съедят с черничным пирогом. Ясно вам?» «Вот три лучшие подруги», — пропел хор по радио, и его крайнюю неуместность оценила каждая из присутствующих. Но каждая по-своему. Мегана побагровела от гнева, Ремора побелела, пытаясь скрыть страх, а Корделия улыбнулась и залилась мягким, приятным румянцем. Колесо драндулета нырнуло в ухаб. Машину тряхнуло, мистер Эвер Иф дернулся и поднял голову. Он сидел в автомобиле, за окном шел настоящий ливень. Мистер Ив не любил воду в туфлях и за шиворотом. «Вот и замечательно, что я внутри, а не снаружи. Не придется скакать по лужам и мокнуть». Вид за окном ему быстро наскучил, и он повернул голову. «Эй, красотка!» — воскликнул мистер Ив, искоса глянув на сидевшую за рулем черноволосую девушку в красной вязаной шапке. «Мне нужно срочно заехать в одно место». «Полагаю, в наглую рожу?» Кристина шутливо показала пассажиру кулачок. «А ты мне нравишься, красотка!» Мистер Ив повернулся к девушке всем телом и забрался на сиденье вместе с ногами. «Знаешь, полагаю, тебе будет приятно услышать, что в тебе все же что-то есть». «Эй, полегче странный незнакомец, укравший тело моего брата!» со смехом воскликнула Кристина. «Мое сердце занято. Поезд отправился, вы не успели. Билет недействителен». «Какая потеря!» с неподдельной жалостью сказал мистер Ив. «Так куда тебе нужно?» «В банк никем не уважаемых, толстозадых, вислобрюхих, тугодумных, ленивоногих и прозноруких господ Горбенкс. «В банк господ Горбенкс? – уточнила Кристина. Ей вдруг почему-то совершенно расхотелось ехать обратно в Крик-Холл. Девушка неожиданно почувствовала, что ее место именно здесь. И это несмотря на то, что всего минуту назад ей не терпелось поскорее вернуться домой и собрать малыша пугало. А они ведь уже были почти на холме Ковентли. Нет, этот тип, прикидывающийся ее братом, рассеивал вокруг себя словно пыль из взбитой перины обаяния, которому невозможно было противостоять. Он вдруг стал настолько неотразим, что ей захотелось побыть с ним рядом подольше. С какой-то едва различимой тоской она вдруг подумала, что сейчас, наконец, впервые не жалеет, что ее брат вернулся. Он действительно вернулся. Веселый, задиристый, остроумный, такой, каким она его помнила. Таким он был до того, как Саша его испортила. Красотку уштурвала! штурвала!» — рассмеялся мистер Ив. «Курс на банк!» «Слушаю и повинуюсь!» — с широкой улыбкой Кристина крутанула руль. «Но ты пообещаешь, что будешь принимать участие в сборке малыша?» Она кивнула за спину. «О, расчудесное самораскладное пугало!» — мистер Ив оценил коробку на заднем сиденье. «Я слышал, что лучше всего они смотрятся у камина». «Ты что?» — удивилась Кристина. «Забыл, как сам помогал мне его сюда затаскивать? Тебе нужно поменьше блуждать в собственных запутанных мыслях. Хватит мечтать на ходу. А то вроде ты присутствуешь, а вроде и нет». «Да уж, я и сам задумываюсь о том, чтобы перестать беспокоиться о всяких мелочах», — признался мистер Эвер и вдруг с неудовольствием поймал себя на том, что говорит искренне. «Просто я от них нет». Вечные напасти, беды и встречи с раздражающими людьми. Нужно попытаться не обращать на все это внимания. Не играть с жизнью в покер, а наконец-то просто сесть и разложить пасьянс в свое удовольствие. «Ого!» — восхитилась Кристина. «Мне нравится!» «Еще бы!» — самодовольно ответил мистер Ив. Кристина остановилась на перекрестке и вдруг почувствовала, что на нее смотрят, Причем смотрят так пристально, словно пытаются взглядом вывернуть ее наизнанку. Она повернулась и посмотрела на мистера Ива. Тот глядел на нее с легкой улыбкой на губах и видом, полным ожидания. «Что?» — спросила Кристина, смутившись. Почему-то этот рыжий парень на соседнем сиденье заставлял ее чувствовать себя неловко. «Ты знаешь», — многозначительно проговорил мистер Ив. «Нет», — запротестовала Кристина, — «в самом деле не знаю». «Ты хочешь рассказать», — подсказал мистер Ив. «Очень хочешь». И ты знаешь, что ты можешь рассказать только мне. Маме наплевать, подружки завистливые и глупые, тетушки злобные и болтливые. Скажешь нет?» Пока он говорил, Кристина не смела посмотреть ему в глаза. Она так сильно покраснела, что казалось, будто ее лицо связали из тех же ниток, что и ее шапку. «Ну ладно», — выдавила она. «Но я думала, тебе не интересно. «А мне вот интересно». «Неожиданно». — сказала Кристина и направила драндулет дальше по улице. — А то ты был таким злюкой, что я... Нет, я действительно хотела рассказать, но... — Но это ведь так скучно и глупо, — быстро добавила она, смутившись еще сильнее. — Да, это глупо. И ты скажешь, что я сошла с ума. — Ни в коем случае, — великодушно заверил мистер Ив. — Я весь внимание. — Не обманешь? Если будешь смеяться, я вышвырну тебя из машины. Ангельское выражение лица мистера Ива заверяло. Он — сама серьезность. «Ну ладно», — неловко начала Кристина. «Джонни Кирни, ты знаешь, парень из цветочной лавки с Можжевеловой улицы. Я тебе рассказывала, когда ты приехал. Так вот, этот парень...» «Для тебя явно особенный цветочек среди сорняков», — вставил мистер Ив с широкой улыбкой от уха до уха. «Отметила мое сравнение?» «Ну, цветочная лавка, сорняки и все такое». «Отметила». Кристина невольно повторила его улыбку. «Да, так вот, Джонни Кирни». «Я все понял», — заявил мистер Ив. «И я в деле». «Как думаешь, он влезет в багажный кофр этой славной машины?» «Почему вдруг в багажный кофр?» — удивилась Кристина. «Ну, ты ведь хочешь похитить бедного маленького Джонни, чтобы обратить на себя его внимание?» — уточнил мистер Ив. «Я тебе помогу». «Я его стукну, а ты, главное, не глуши двигатель. Обойдемся без секатора». «Твой цветочек, э, цветочник, тьфу, в смысле Джонни, даже не заметит, как отправиться в кофр. Ты жмешь на газ, и мы растворяемся в тучах дыма из выхлопных труб». «Нет», — не зная смеяться ей или ужасаться, — воскликнула Кристина. «Мне не нужно его похищать. Он и так обращает на меня внимание». «Жаль», — разочаровался мистер Ив. Судя по его виду, он уже предвкушал будущее похищение во всех красках. Но, увидев лицо Кристины и отметив выражение на собственном, он поспешил тут же его изменить. «В смысле, не жаль, а ладно, так в чем же тогда трудность?» В его маме мрачно проговорила Кристина. «О, как всегда, со знанием дела», — воскликнул мистер Ив так, будто встречал чьих-то мам по сотни раз на дню. «Его мама хозяйка цветочной лавки», — пояснила Кристина. «И она не хочет, чтобы он якшался с кем-то из Кендлов. Тоже мне». В первый же день, как я пришла в лавку, она отвела меня в сторонку и сказала, что если увидит рядом со своим сыном, пустит на удобрение. Еще добавила, что, как она слыхала, из Кендлов получаются просто отличные удобрения, потому что они полны... «Ну, некоторые точно», — поддержал мистер Ив. «Эй!» — возмутилась Кристина. «Ты на моей стороне или как?» «В общем, самое печальное, что я ее понимаю». «Будь я на ее месте, я бы тоже не позволила сыну якшаться с собой. А все дело в нашей маме». «О, как всегда!» Теория мистера Ива, что все всегда заключается в маме, снова подтвердилась. «И в тетушках, которые ведут себя так, будто они негласные королевы города, и не замечают, что над ними все смеются, и им совершенно плевать, что они меня позорят». «И что ты собираешься делать?» — спросил мистер Ив. «Если все-таки надумаешь похитить цветочника, то...» «Нет», — глубоко вздохнув, сказала Кристина. «Он слишком боится свою маму. И я уже подумывала о приворотном зелье, чтобы он забыл и о маме, и о ее запретах, и вообще...» Она запнулась и с тревогой поглядела на мистера Ива. «Я полная дура, да?» «Нет», — сказал мистер Ив, оценив фигуру Кристины. «Ты вполне стройная». «Ну, спасибо», — сделанная укоризной, нахмурилась Кристина и ткнула мистера Ива кулачком в плечо. «Дотти и Эбби говорят, что мне не нужно зелье. Мол, я ему и так нравлюсь. Так зачем все усложнять и...» «Ой, не слушай ты этих глупых куриц!» — возмущенно заявил мистер Ив с таким видом, как будто невежество Дотти и Эбби в вопросе Джонни Кирни задело его лично. «И что же ты посоветуешь?» «Конечно зелье!» «Ты уверен?» — с сомнением спросила Кристина. «Конечно!» — заявил мистер Ив с коварным блеском в глазах. «Я не посоветую плохого». «То есть ты советуешь подлить Джонни зелье и...» «Джонни?» — перебил мистер Ив. «Но зелье вовсе не для него». «А для кого же?» — поразилась Кристина. «Ну, ты можешь напоить приворотным зельем его несносную мамашу», — пояснил мистер Ив и задорно подмигнул. «Я ее отвлеку для тебя». «Ты просто прелесть», — рассмеялась Кристина, подумав, что мистер Эвер Ив шутит. Стараюсь, самодовольно признал мистер Ив, скромно опустив глазки. Сейчас он был даже еще более противоречив, нежели обычно. «О, вот и банк!» Кристина разглядела впереди серые колонны, поддерживающие старинный фронтон. Она остановила дрондулет неподалеку от входа. «У тебя не найдется 13 пенсов?» — спросил вдруг мистер Ив. «В смысле, шилинг и один пенни?» — удивилась Кристина. «Нет, именно пенсы!» — серьезно уточнил мистер Ив. «Мне нужны пенсы и по одному». «Да, но...» Кристина достала из кармана пальто пригоршню мелочи и протянула ее мистеру Иву. «Я недолго», — пообещал тот и открыл дверь. «Постой!» — девушка остановила мистера Ива, схватив его за рукав и покраснев еще сильнее, хотя это казалось уже просто невозможным. «Я рада, что ты вернулся». «А я рад, что тебе понравилась идея с похищением Джонни», — усмехнулся мистер Эвер Ив и подмигнул Кристине. Все, беги, рассмеялась она. Бегу, сказал мистер эвер Иф, захлопнул дверцу и побежал. Мистер Боул Колдрон, клерк из банка господ Горбенкс, как раз разбирался с бумагами, когда внезапно его бок сильно зачесался. добру!» — пробормотал он и направился к небольшому конторскому шкафчику в углу кабинета. Открыв дверцы, он задумался. Перед ним на полках лежало множество аккуратнейшим образом разложенных предметов, которым уместнее было бы находиться в чулане или на кухне, нежели в кабинете старшего клерка-банка. Здесь были щеточки, металлические проволочные натирки, полировалки, мягкие тряпочки для вытирания посуды. В баночках хранились различные смеси и порошки для очистки котлов, казанков и кастрюль от нагара. Мистер Колдрон выбрал тонкую длинную щеточку, похожую на зубную, насыпал на нее немного белого порошка и, расстегнув пуговицы на пиджаке, жилетке и рубашке, засунул щеточку под одежду и начал с удовольствием чесать себе бок. «Да, не к добру», — с довольной улыбкой проговорил Толстяк, достав щетку. Она вся была покрыта сажей. За спиной мистера Колдрона вдруг раздался скрип, и он испуганно поглядел на дверь. Ручка поворачивалась. «Кто там?» — воскликнул он, поспешно застегиваясь и пряча щеточку. «Не входить!» Дверь распахнулась. В коридоре почему-то не горел свет. В кабинет клерка поползли клубы дыма, похожие на черные щупальца, как будто в коридоре перевернули огромный котел, в котором до того варилась какая-то бесформенная тварь, состоящая из смолы и сажи. «Неужели?» — раздался ехидный голос из темноты прохода. «Так уж и не входить!» В кабинет медленно вошел человек в темно-зеленом пальто и шляпе. С легким прищуром он глядел на ошеломленного клерка. Мистера Колдрона застали врасплох, хотя, стоит признаться, появление этого посетителя застало бы его врасплох в любое время, даже если бы он сам ожидал его в гости. «Сэр?» – клерк отшатнулся. Его побегу помешал собственный стол, предательски возникший за спиной. Э, «Вы пришли сюда, чтобы...» «Чтобы...» С угрожающей усмешкой мистер Ив обошел клерка, сел в его кресло и закинул ноги на стол. Разложенные там бумаги тут же намокли. «А вы...» – сбивчиво начал толстяк, протирая пот на лбу платочком. Сейчас он чувствовал посетителем себя. «Чему обязан? Я вас уверяю!» Мистер Ив презрительно оглядывал кабинет. «Да, это было идеальное место для такого типа, как Колдрон». Темные деревянные панели стен, огромный стол, вешалка с угольным пальто и котелком, а также напоминающий железную деву несгораемый шкаф. И еще стеллажи, уставленные коричневыми папками. Чернила печати, пресс-папье, батареи остро отточенных близнецов-карандашей. И посреди всего этого стоит сам Колдрон, одинокий и подавленный. И весь его вид выражает недоумение и страх. Именно те эмоции на обрюзгшем толстом лице которые мистер Эвер Ив и ожидал увидеть. «Оказывается, ты не просто канцелярская крыса, котел», — угрожающе проговорил мистер Ив. «Ты еще хуже. Ты подлая канцелярская крыса». «Я вынужден», — залепетал банковский клерк. «Я вас не понимаю». «О, все ты прекрасно понимаешь», — посетитель гневно сузил глаза. «Ты предал меня». «Что вы такое говорите?» — ужаснулся толстяк. «Не нужно отпираться и сделай одолжение. Просто прекрати так потеть!» С отвращением на лице попросил мистер Ив. «Выглядишь мерзко!» И действительно, клерк весь блестел от пота. «Я... я... мы здесь... я очень занят, знаете ли!» Толстяк внезапно взял себя в руки. Голос его обрел уверенность, фигура немного распрямилась. Он даже позволил себе потеть чуть поменьше. «Вы бы предупредили заранее, что соизвольте навестить?» «Нехорошо так вот внезапно. Записались бы у секретаря, мы бы назначили день и время». «Ты предлагаешь мне записаться к тебе на прием?» От подобной наглости даже мистер Ив удивленно округлил глаза. Клерк настолько утратил совесть, что это было оценено по достоинству и спасло его от немедленного наказания. «Да, вы знаете, порядок есть порядок», Затараторил мистер Колдрон как заведенный. «Все мы части одной машины». Все мы части вашей машины, смею напомнить, и должны действовать как слаженный механизм. Иначе какая-то шестереночка может выбиться, застопориться и нарушить всю работу. А нарушение работы грозит задержкой в графиках. И тогда придется все переносить, а таблицы уже расчерчены, столбцы в них заполнены. И если черкать-перечеркивать, то получится грязно. Придется все делать наново, а чернила ведь тоже, понимаете ли, не казены. Хватит, оборвал толстяка посетитель. «Неужели ты думаешь, что я пришел сюда терять время? Или что со мной пройдут твои бюрократические штучки?» Банковский клерк затрясся. Его лицо даже будто бы пошло волнами. «О, нет-нет, что вы!» — нерешительно начал он. «Я просто...» «Давай сюда, немедленно, пока я сам не взял». Мистер Колдрон попятился, пот начал стекать с его лба столь обильно, что идеально выглаженный стоячий воротничок рубашки тут же намок и уныло опустился. «Но я не понимаю», — начал клерк заплетающимся языком. «Цель вашего визита мне никак не ясна. Я все ломаю голову, но...» «Ты все прекрасно понимаешь, котел», — угрожающе проговорил мистер Ив. «И ты знаешь, зачем я пришел». «Инспекция?» — в ужасе проговорил клерк. Для него в этом слове заключались вся боль и все страдания этого мира. «Наказание» — исправил его посетитель. «Но за что?» О, он прекрасно знал, за что. «Не увиливай!» — оборвал Колдорона мистер Ив и убрал ноги со стола. Он поднялся и, обойдя колонны бумаг, стоявшие на полу, медленно двинулся к клерку. «Давай сюда, иначе я тебя...» «Уволите?» выдохнул Белый от страха мистер Колдрон. «Расплавлю!» — с безжалостным видом уточнил мистер Ив. «Я устал ждать!» От его голоса бумаги взвились в воздух и разлетелись по полу, а окна задрожали. «Да-да!» — быстро проговорил клерк, и, сделанный забывчивостью, принялся хлопать себя по объемистому животу, бокам и груди, проверяя карманы. «Вот оно!» Он извлек из внутреннего кармана пиджака коричневый конверт. Мистер Ив не стал дожидаться, пока толстяк соизволит вручить его и вырвал конверт из дрожащих рук колдрона. Внутри оказалась коротенькая записка. Строки были выведены размашистым почерком и зелеными чернилами. «Ты должен раздобыть бумаги. Все, что касается старухи Кроу. Ты должен явиться в Гаррет Кроу. Ты должен забрать у старухи дом. Дом ей больше не нужен. Пора передавать его по наследству. Подпись К. «Это все инструкции?» Подозрительно покосился на клерка мистер Ив. «Да», — отчаянно заверил мистер Колдрон. «Все, что поступили». «Кто такой этот К.К.? Я, «Я не знаю, сэр. Моей вины нет в том, что... Я даже не знаю, как письмо попало ко мне. Я просто обнаружил его в кармане, и все. Я не мог сопротивляться. Они что-то как-то...» «Так уж и не мог». «Пощадите», — залепетал Толстяк. «Только не увольнять! Только не перед праздниками! Я не закрыл отчетность!» Мистер Ив устало вздохнул. Для этого законченного бюрократа и зануды увольнение было хуже смерти. Неужели в нем самом, в Эвер Иве, известном в определенных кругах как «Человек в зеленом», также сильны все эти крючкотворство, дотошность и конторская канцелярщина? И будет ли он слабее, если, избавившись от котла, выжит в себе это? И не пропадут ли в таком случае его систематичность, его умение строить планы, придумывать четкие схемы, его дальновидность? Судя по всему, клерк угадал, о чем думает его посетитель. Он неловко приблизился и, жалостливо сложив руки, умоляюще поглядел на мистера Ива. «Что такое?» — нахмурился тот. «Ему вдруг стало жалко этого ничтожного болвана. Ему стало жалко себя, ведь этот болван был частью его самого». «Сэр, вы ведь знаете, что я ни за что бы не предал вас?» «Да, твоя исполнительность не знает границ», — вынужденно согласился мистер Ив. «Ты настолько любишь порядок, что предательство было бы для тебя чем-то вроде прогула службы без уважительных причин». «Или, скорее, чем-то вроде двух обеденных перерывов», — поддакнул мистер Колдрон. «Молчать», — грозно велел мистер Ив. «Мы не друзья». «Да-да, не друзья, я знаю. Мне жаль, сэр». «Еще одно слово, и пойдешь на расплавку», — пригрозил мистер Ив. «Меня вообще-то ждут, и компания той особы мне намного приятнее, чем твоя, так что советую отвечать быстро, четко и не скучно. С последним у мистера Колдрона были определенные проблемы, но он пообещал себе попытаться. Все же перед ним босс, как-никак. «Да, я весьма... вполне... вы... доходчиво». «Слушай сюда, котел» перебил мистер Ив. «Подведем итоги. Некто с инициалами К.К. каким-то образом узнал о твоем существовании. Уточню о самой возможности существования такой жалкой сущности, как ты. И решил, а не использовать ли мне сверхъестественного доходягу как личного банковского духа. Все верно». «Это вполне логично, и я должен добавить...» «Без добавлений». Итак, кто-то узнал, что бездарность по имени котел существует и решил надеть на нее поводок. После чего он каким-то образом выяснил, что бездарность по имени котел обретается под самым носом, проворачивает свои делишки прямо за углом и подумал, даже идти никуда не нужно, вот ведь удача. Да он же сам просится в руки. Затем этот К.К. каким-то образом накидывает петлю на толстую шею бездарности по имени котел и выдает ей конвертик с инструкцией. Бездарность по имени Котел идет и выполняет все, что велено, поскольку от чего то не в силах сопротивляться воле К.К. К. Чем привлекает внимание некой гениальной и талантливой личности по имени мистер Эвер Иф, известного и уважаемого в определенных кругах человека в зеленом. «Я ничего не упустил?» «Полагаю, все примерно так и было», — испуганно промямлил клерк. «Ты полагаешь?» «Нет, все так и было». «Хорошо. Что ты можешь сказать об услышанной только что теории? Тебя, мой милый, ничего в ней не смущает?» «Ну, э, я бы... хотя нет». Толстяк задумался и начал пятиться, чуя подвох. «Нет, все нормально. Ваша теория идеальна, сэр». «И сам знаю», — рявкнул мистер Ив. «Что ж, мы разобрались с полученными тобой инструкциями». Осталось выяснить, как именно тебя поймали и как выявили. Ведь справедливо предположить, что даже о таких жалких сущностях, как ты, никто знать не должен». «И как вы будете это выяснять?» — испуганно пробормотал толстяк. Пятиться ему уже было больше некуда. В спину уткнулась вешалка. «Чёртова предательская мебель!» — с негодованием подумал он. Мистер Ив подошел к клерку почти вплотную. Взгляд его был пуст, а лицо выглядело недобрым. «Снимай пиджак», — велел он, — «и не забудь жилетку с рубашкой». «Но, сэр», — отчаянно запротестовал было толстяк. Мистер Ив не стал уговаривать. Он положил ладонь на выпирающий живот клерка. Его рука побагровела, как раскаленный металл, а после начала белеть, раскаляясь сильнее. Все три слоя одежды толстяка были прожжены за какое-то мгновение. Мистер Колдрон закричал от боли. «Не нужно, сэр, нет!» Мистер Ив убрал руку. Она тут же стала обычного цвета. «Тебе еще раз помочь?» «Нет-нет, я сам!» Корча страдальческие рожи, мистер Колдрон начал медленно расстегивать пиджак. Из-под воротника и манжет клерка вдруг начали выбиваться клубы едкого дыма, но мистер Ив, стоя вплотную к нему, даже не подумал закашляться. Он выжидающий глядел на то, как пуговицы жилетки и рубашки выбираются из прорезей. Наконец толстяк все расстегнул. Взору мистера Ива предстала вовсе не обвисшее человеческое брюхо, а огромный чугунный котел, черный от сажи. Груди не было и в помине. На ее месте темнел каркас из чугунных подпорок, поддерживающих шею и плечи. В прорезях между ними можно было разглядеть кипящее в котле варево. В нижней части живота располагалась топка. Сквозь литую решетку пробивались багровые огненные языки. За ней горел уголь и гудело пламя. Рядом с тем, кто прикидывался банковским клерком, стало так жарко, что кожа мистера Ива просто обязана была начать обугливаться, но тот никак не отреагировал. Мистер Ив просто снял собственное пальто и пиджак, закатал рукав на рубашке и засунул руку в котел, прямиком в кипящую воду. «У, -у, У простонал от боли Клерк. Терпи, велел мистер Ив. Он начал шарить в котле. В воруке пятилось множество различных предметов. Устроил свалку из живота, укоризненно проворчал мистер Ив. Что это? Он что-то нащупал. Башмак? Зачем тебе башмак? Все варится, все переварится, в муках заскулил Клерк. Мистру Иву никак не попадалось ничего полезного. Какая-то жестяная банка, несколько гвоздей, деревянное кольцо, фарфоровая чашка без ручки. И человек в зеленом усмехнулся. Кажется, он нашел то, что искал. А затем осторожно извлек руку из котла. Кипяток закапал с нее на пол. Кверк тут же часто-часто заморгал, глубоко задышал и отстранился. Он попытался застегнуть рубашку, но руки не слушались. Мистер Ив тем временем разглядывал извлеченный из брюха своего прислужника предмет. Крошечный, выкованный из серебра котелок размером с наперсток. Его бока покрывали тонкие гравировки, изображающие птиц и листья падуба. С волосинку витая ручка, сплетенная из серебряной нити, загибалась дугой. Мистер Ив понял, как ловит его подручных. Склонные к исполнительности, они не могут устоять перед инструментами, которые, собственно, и помогают им исполнять, которые являются основой их сущности. Стоит им лишь почуять, что где-то появилась подобная вещь, как они летят на нее словно мотыльки на свет, позабыв обо всем. Так их и приманивают, как зверя. И так их вычисляют. А потом заставляют взять в руки что-то с заклятием послушания или верности или еще чего-нибудь в том же духе. На предмет, извлеченный из банковского клерка, было наложено заклятие, весьма сильное. Мистер Ив поморщился и скомкал в руках серебряный котелок, как будто тот был сделан из фольги. «Где ты это достал?» — спросил мистер Ив, демонстрируя толстяку крошечный блестящий шарик. «В лавке старьерщика!» — Колдрон, наконец, застегнулся и теперь искал на полу галстук бабочку. «А он его раздобыл еще много-много...» «Ясно», — прервал толстяка мистер Ив. Слушай внимательно, котел. Тебя спасло от твоего хм, увольнения только то, что ты не мог себя контролировать. Но вы освободите меня, — негромко проговорил клерк, — от заклятия. Зачем? — недоуменно спросил мистер Ив. И верно. Хоть он и извлек из котла заклятую приманку, само заклятие он и не думал трогать. Охотник пока что не должен знать, что его раскрыли. Ну как же, я ведь я могу помешать нашему плану. «Мой славный добрый котел!» Мистер эвер Иф улыбнулся и положил на плечо испуганного клерка руку. «Поверь мне, тебе никто не помешает выполнить свою часть плана, поскольку, когда я искал в твоем брюхе то, что держит тебя связанным, я невзначай обронил туда несколько монеток, выпали из руки, вот я рассеянный». «Несколько?» — холодея от ужаса, прошептал толстяк. «Тринадцать пенсов, если быть точным». «Нет», — только и прошептал клерк. «Стоит тебе лишь подумать о том, чтобы как-то помешать плану, или замедлить его воплощение в жизнь, как тринадцать монеток раскалятся настолько, что проплавят тебе днище. Вар, который бурлит в твоем черном брюхе, протечет через дыры и погасит топку. А ты знаешь, чем это обернется для тебя, мистер банковский кочегар». «Но как вы так можете?» — из последних сил запротестовал Толстяк. «Я ведь важная часть». Старый фонарь тоже был важной частью, назидательно заметил мистер Ив. Но ты ведь помнишь историю с шестипенцевиком? Клерк мелко закивал. Он прекрасно помнил. Один из них тогда еще был простым человеком, но из-за проклятого шестипенцевика утратил себя навсегда. И его заменили. Поэтому на твоем месте, котел, я вел бы себя вдвойне осторожнее в дальнейшем. Ты попался по собственной глупости, вот сам и выпутывайся. Мистер Ив был непреклонен, и толстяк заплакал. Это выглядело настолько мерзко и отталкивающе, что даже человек в зеленом сжалился. «Ну ладно, ладно», — смущенно проговорил мистер Ив. «Я помогу тебе. Но только если ты раскаиваешься в том, что был таким болваном и дал себя спеленать». «Раскаиваюсь. На самом деле». «Хорошо. Тогда не беспокойся. Я уже и так тебя обезопасил. Я достал ту штуку». «Тебя больше не могут контролировать, но...» Он прищурился. «Скажи-ка мне, что ты будешь делать в случае появления новых инструкций?» «Подыграю», — вдохновенно залепетал Толстяк. «А сам буду находиться в сознании и... и выясню, что происходит. А затем тут же доложу вам». «Какая умница! Не зря я все-таки тебя пощадил». «Что вы будете с ними делать?» С надеждой спросил котел. «Вы ведь их накажете!» «Не твое дело», — оборвал клерка мистер Ив. «Мы не друзья, котел, не забывай». Человек в зеленом шагнул к двери. Напоследок он обернулся. «И еще кое-что. Ключ говорит, что только в твоих делах мы пока отстаем. Графики, котел, графики. Советую тебе вспомнить о своей исполнительности». Он угрожающе поглядел на толстяка. «И я имею в виду вовсе не закрытие к праздникам банковской отчетности». Котел закивал. Мистер Ив покинул кабинет, захлопнув за собой дверь. В коридоре он столкнулся с какой-то женщиной в фиолетовом платье и шляпке с перьями. У женщины почему-то дымилась голова. Предположив, что раз это банк, то так все и должно быть, мистер Ив приподнял шляпу и с непередаваемой радостью воскликнул «Мое почтение, мадам!» После чего, не обращая внимания на ее ошарашенный вид, поскользил по полированным мраморным плитам коридора к холлу, оставляя за собой на полу грязные полосы. Оказавшись на улице, мистер Иф остановился и перевел дыхание. Дождь лил, а он вдруг застыл, словно не замечая его. Он кое-что понял. Он догадался, кто такой этот К.К. У кого есть такие инициалы? Кто является потомственной ведьмой? А ведь только ведьма смогла бы провернуть подобную авантюру и попыталась подчинить себе силы, которые не понимает. Ведьмы и прежде устраивали охоту на различных демонов, духов и прочие родственные самому и в сущности. Так чего же удивляться? Потомственная ведьма, замешанная во всем по самые уши, это никто иная, как Клара Кроу. Но, сэр, в голове вдруг раздался непрошенный голосок, похожий на приторный дрожащий голос ключа. «Это может быть и Карделия Кендл, и даже Кристина Кендл. Может, это вообще их кот коннели. Я не знаю, у там полагается хозяйская фамилия?» Мистер Эвер Ив поморщился. «Заткнись», — велел он самому себе. «Мы не друзья, и кот явно не потомственная ведьма-болван. К тому же там ведь говорилось о наследстве». Итак, Клара Кроу. Должно быть, она захотела забрать дом у старухи, то есть у матери, чтобы самой стать хозяйкой. Наследство. Все дело в нем. Наверное, девчонка совершенно отчаялась и решила, а почему бы не заполучить желаемое при помощи страшного-пристрашного потустороннего духа, особенно если этот дух близко знаком с финансами и юриспруденцией. Мистер Ив задумчиво побрел к машине. «Ну что, едем домой?» — спросила Кристина, когда он сел в автомобиль. «Едем отсюда», — покусывая губу, пробормотал мистер Ив. «Сделал свои дела?» — спросила девушка, заводя драндулет. «О да!» — недобро проговорил мистер Эвер Кристина даже вздрогнула. Ее пассажир хмурился сильнее, чем обычно, и выглядел подавленным и задумчивым, вовсе не таким, каким был, когда вышел из машины полчаса назад. Что-то в банке произошло, что-то нехорошее. Ей вдруг стало очень страшно. Страшно находиться рядом с этим человеком. Девушку неожиданно посетила абсурдная, но до боли жуткая мысль. «Никто не услышит моего крика». Ее пассажир выглядел так, будто собирался кого-то убить. Кристина крепче сжала руки на руле и постаралась не глядеть на попутчика, у которого больше не было ничего общего с ее братом. Она вывела машину с главной улицы и направила ее к холмовому району. Мистер Эвер Ив тем временем опустил голову на грудь и закрыл глаза. Он знал, что ему делать. К. К. Он придет к ней в гости, и ей придется пожалеть о том, что она посмела с ним играть. Он разделается с ней так, чтобы вышел урок и для всех остальных. А сейчас он так устал. Котел такой утомительный. Когда говоришь с ним, кажется, что время твоей жизни поспешно проходит мимо, махая тебе на прощание ручкой. Он будто высасывает из тебя силы своим занудством и бюрократией. Так хочется отдохнуть. Мистер Эвер Иф и сам не заметил, как заснул. Виктор Кэндл и сам не заметил, как проснулся. Он поднял голову и протер глаза. Поначалу он не мог сообразить, где находится и что происходит. Но, увидев Кристину за рулем и дождь за окном, тут же вспомнил — они едут из города домой. Должно быть, он заснул всего на какую-то минуту. Но все же одна вещь, кое-что показалось ему странным. «Почему я весь мокрый?» Удивился Виктор вслух. Кристина вздрогнула от неожиданности и дернула руль. Друндулет совершил крутой вираж, но тут же выровнялся. Виктору даже пришлось схватиться за сиденье. «Ты что, собираешься нас убить только из-за моего вопроса?» — спросил он, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Я всего лишь спросил, почему я весь мокрый, как будто простоял час под дождем, при том, что все время сижу в машине. Так почему?» «Ты начинаешь меня пугать, братец». Кристина бросила на Виктора недоуменный взгляд. И все же она с облегчением отметила, что ощущение опасности, исходившее от него, только что развеялось, словно дым, и будто бы вылетело в щелочку у зеркала заднего вида. «Действительно», — проворчал Виктор, потирая правую руку. Он вдруг почувствовал в ней странное недомогание. Кисти предплечья болели, как будто он сильно обжег их, но не сейчас, а пару дней назад. Но он вроде бы не обливался кипятком. И зачем вообще человечество придумало ответы? Полагаю, именно для того, чтобы некая Кристина Кендл ими никогда не пользовалась. Ну вот, разочарованно протянула Кристина. Зануда вернулся. А ты только-только начал мне нравиться. Может, просто поедем домой в тишине? Хмуро предложил Виктор. Без всяких скучных разговоров. Слушаю и повинуюсь. Со злостью бросила Кристина.